Глава 17. В которой друзья отправляются в конный поход и, как всегда, не без происшествий. «Ты уверена, что здесь безопасно?» — уже в третий раз спросил Ори у Маши. «А если она снова припрется, что делать будем?» Буйство провалившейся к нам Ракшасы произвело на него неизгладимое впечатление. Несмотря на то, что Маша ему дважды подробно рассказала о гаснущих порталах и даже рисовала на песке схему, почему Ракшаса не могла остаться в нашем плане, гном упорно ей не верил и был не в силах выпустить из рук свой громобойный штуцер, который сегодня оказался очень к месту, чтобы спасти наши головы от совершенно безобразного их отрывания. Или какие там у Ракшасы были творческие планы на наш счет. Хотя, с моей точки зрения... море пулеметчик был куда полезнее отряду, чем штуцероносец. Не припрется. И в любом случае я сторожей наставила. Никто сюда тихо не придет, разве что сам Пантелей. А если Пантелей? А если Пантелей, то он нам и нужен. Разберемся. Устало пробормотал я, перевернулся сбоку на спину и хлебнул армирского коньячку из серебряной фляжки. Коньячок оказался здесь не менее кстати, чем упомянутый штуцер. срочно требовалось снимать последствия стресса. Травмы же подлечились из моих запасов целебных бальзамчиков, воткнувшуюся в руку щепку, выдернула Ларри, после чего запечатала рану каким-то заклинанием, хранившимся у нее в браслете. А вот последствия моральных травм лечились отличным коньяком, отдающим божественным виноградом со склонов прибрежного хребта. Хорошо. К фляжке Ларри уже приложилась. И Маша... А гномы достали флягу с водкой и, помянув бороду прародителя, залили в себя по паре стопок, закусив чесночными сухариками. Коней обнаружили прямо за воротами усадьбы, через которые мы вышли смотреть окрестности. Большая конюшня, в которой было больше двух десятков лошадей и мулов, обслуживалась троими рабами-конюхами в колдовских ошейниках, которые Маша чуть ли не щелчком пальцев с них сняла, к их великому удивлению. «Да и моему тоже!» «Потому что рабские ошейники снимаются лишь хозяином». «Валер научил», — усмехнулась Маша, ответив на мой немой вопрос. «Он ведь рабом был до шестнадцати лет, пока силу чувствовать не начал. И первое, что придумал, — заклинание, как сломать ошейник. И всех потом ему научил, кто желает. А своих учеников обязательно». Рабами оказались трое гаров, и за подаренную им свободу, в которую они поначалу долго не верили, Бывшие рабы взялись караулить ночью, выбрать лучших коней, нарисовать карту и даже пожарить мясо. Половина свиной туши обнаружилась на леднике в подвале особняка. И теперь со двора тянуло божественным ароматом жареной свинины. Друйгары жарили здоровые ломти мяса прямо на костре во дворе. Почему не на кухне, я, признаться, так и не понял. «Сами мы обосновались в столовой все вместе, сдвинув длинный стол к дальней стене, решив спать сегодня по-бивачному, на полу. Разбредаться по спальням не хотелось, мало ли что случится. Да и спальни здесь вампирские. После этих мертвых тварей в них и заходить противно, не то что на кровати лежать. Что можно сказать? За портал мы прорвались. Идея сдать вампиров местным охотникам оказалась для нас удачной. Потери были только у них, тела троих нордлингов мы сожгли, побрызгав друидским очищающим зельем. У нордлингов только такое погребение в обычае, так что сделали все правильно. Ори даже на их языке прощальную вису прочел. Обращение к Ватану и Тору, которым положено сопровождать погибших воинов на костер. Теперь мы сидели за столом, готовились к продолжению пути, сравнивали нарисованную друигарами карту с той, что имелось у нас. Выходило по ней, что мы находимся в местности, называемой «нечистыми логами», что нас не слишком радовало. Это пакостное местечко состояло из холмов и густого леса, разбитого на куски маленькими дурными болотцами. Как образовалось такое уникальное явление, никто не знает. Дурные болота всегда большие, а тут и по версте в поперечнике не встретишь. В распадках межхолмов устроились. К тому же их много, попадаются они часто – и нечисти производят и приманивают изрядно. Кстати, никто так до конца и не понял, что это за дурные болота такие, и почему зачастую из разных болот разная нечисть лезет, и даже непонятно, откуда она берется. Слышал я теорию, и мне она внушает большое доверие, что в болотах этих порталы из нижних планов, причем в разных болотах из разных, вот из них обитатели этих самых планов и выползают. Со слов друйгаров выходило, что сама дорога безопасна, по крайней мере, частично. Однако ночевать и на ней не рекомендуется. Все, кто здесь ездил, всегда выезжали с раннего утра и никогда в это время. А затем останавливались в убежище в холмах. Но что за убежище и где именно, они не знали, потому что никогда не покидали этой усадьбы. Поэтому мы и остались тут. «Что такое ночевка вблизи дурного болота, знают даже дети». Попытка скормить самого себя какой-нибудь чрезвычайно мерзкой твари. Поэтому решили ничего не изобретать, а поступить, как все. Выехать завтра с утра пораньше. В общем, решили провести время с пользой. Я разобрал свою вампирку, которая осталась совсем не густо спецпатронов, все больше с картечью, почистил, потом заново собрал. Затем тщательно осмотрел свою драгунскую СВТК. Черт его знает, что нас ждет по дороге. Так что вооружусь на все случаи жизни. Ели мясо, приготовленное на углях, выпили вина. Люди думают, что вампиры только кровью питаются, но это не так. Они и едят, и пьют, и нуждаются в продуктах. Хоть и мертвые, а за счет одной магии с кровью жить веками не способны. Проверено. Умереть с голоду равно, как и без крови, вампир не может, но превращается в беспомощное существо, похожее на мумию, что хуже всякой смерти. Вот, чтобы и дальше процветать, завели они здесь немалый запас еды, которым мы и воспользовались, когда Маша проверила ее на яды и проклятия. Ночь прошла спокойно. В зале горел очаг, сторожки, которые расставила Маша, никаких сигналов не подавали, думая, что причиной тому было вампирское гнездо, которое процветало в этой усадьбе до нашего визита. Вампир ведь чем уникален? Он одновременно и нежить, потому что мертвец живой, и нечисть, потому что человеческое естество заменено демоном. И именно вампиров не трогает ни одна тварь, потому что даже обычным монстром, которым все равно кого рвать, не гниющая лишь в силу действия магии мертвая плоть не по вкусу. Кстати, во многих местах вампиров считали чуть ли не повелителями всей нечисти и нежити, да только это болтовня глупая. Просто они везде за своих или всем на вкус противны. Встали мы перед самым рассветом. Освобожденные рабы-друйгары не обманули, собрав нам и оседлав к утру семь невысоких крепких коней вроде степных, пять под седло и двух под вьюки. А заодно и себе выделили гужевой транспорт из бывших хозяйских запасов. Местные вампиры огнестрелом не брезговали, понимали, что прогресс — штука такая, объективная. В общем, друйгарам хватило, чтобы неплохо вооружиться для путешествия. Попрощались они с нами низкими поклонами, да и поехали втроем на трех конях и шестью мулами на север, в сторону обжитых земель. Путин предстоял далекий, почти к Норлангу, ехать и ехать, а мы по той же дороге направились на юг, вытянувшись в Кавалькаду. Вспомнилась драгунская бытность моя, хоть с тех пор с конями дело почти не имел. Конек попался одновременно резвый и спокойный, да еще и находец хараской породы, отчего в седле не трясет, а лишь плавно покачивает из стороны в сторону. Этим харасские кони и знамениты, неутомимы и всадника берегут. С умом подбирали коней в вампирской усадьбе. Иного хода, кроме как конному, тут и не было. Дорога велась среди некрутых, поросших густым лесом гор, точнее, юго-западных предгорий лесного хребта, в распадках между которыми текли реки, а подчас скрывались дурные болота, заметные по странно клубящемуся почти живому туману над ними. Противоестественный ландшафт, игра и шутка пересекшихся сфер. Нигде такого больше нет, чтобы чередовались холмы с болотами. Дорога в ширину была достаточной трем конным разъехаться, засыпанная то побуревшей хвоей, то сухими листьями. Стук копыт почти полностью гасился, но тихо не было. Птицы старались перепеть друг друга, стрекотали сверчки, почувствовавшие уже летнюю жару и радующиеся солнцу, журчали ручьи, пробиваясь через заросшие зеленью низины, плеща маленькими водопадами. Время от времени видели мы горных кроликов, которые нас совершенно не боялись, из чего я сделал резонный вывод, что люди на них тут не охотятся, а значит, люди бывают редко. Солнце только взошло из-за хребтов, ночная нечисть уже скрылась, Кони шли бодро, и настроение поднялось. Что ждет нас впереди, только сама судьба ведает. Но то, что ожидало нас позади, мы все же прошли. И через вампиров прорвались, и от самой слуги черной богини отбились, а это многого стоит. Такие мы орлы, понимаешь. К радости моей Маша в верховой езде оказалась достаточно искушена. И с ней проблем не было. С Лари проблем не бывает вообще. если и подраться не с кем, а вот гномы с конями оказались в отношениях натянутых. Непривычные они к верховой езде, вот и ёрзают в седлах. Но тут уж ничего не поделаешь, пешком не пойдем. Они это понимали тоже, поэтому лишь сопели, кряхтели и вздыхали, но не жаловались. Маша понемногу подколдовывала неспешно, не напрягая сил, заливая в свой амулет какие-то боевые заклинания. Тонкая нитка силы тянулась откуда-то сверху, собираясь в крошечный прохладный вихрь возле звезды с алмазом в центре, что висела у нее на груди. «Это хорошо. Глядишь, случись чего, и отбиться поможет, и силы сохранит. Она у нас теперь чуть не за главную ударную силу. Тяжелая артиллерия, невзирая на хрупкое сложение». «А про ловушку тебе точно никто ничего не говорил?» — неожиданно спросила подъехавшая Ларри, словно продолжая прерванный разговор. «Не говорили», — покачал я головой. «Думаешь, могут быть? Здесь два дня пути все же». «Ну и когда по этому пути в последний раз ездили?» Чуть с иронией спросила она. «Несколько дней не ездили, это точно», — уверенно сказал я. «Тут и минимума знаний по следопытству достаточно, чтобы понять, что дорога эта в основном простаивает». А «Вот ты прикинь», — с нажимом сказала она. «Могут придумать что-нибудь?» «Магию я почувствую». пожал я плечами, а так, если только какую-то тварь заклятием конкретному месту привязать. Так делают. «Зачем — Зачем? — переспросила Маша. — Представь, что серый медведь вместо охоты на половине всего леса, где он хозяин, почему-то вынужден крутиться в одном месте. Он начинает жить в проголодь, отчего звереет окончательно. Затем едем мы, а он на нас кидается немедленно, — объяснил я. «Медведь — Медведь? — уточнила она. — Да, к примеру. Я даже случай знаю, как в одном месте трех Этеркапов, жуткая нечисть, к одной поляне привязали, хотя они друг друга терпеть не могут. Никто мимо пройти не мог. Всех сжирали. «И что?» — очень не конкретно уточнила Маша. «Что?» — переспросил я. «Да сбросили четыре напалмовых контейнера с самолёта и пожгли все к демоновой бабушке. Это эльфы в левобережье на нашу разведку такую ловушку устроили. Два патруля пропало в полном составе. Вляпались в паутину». «А я со змеями в тоннеле встречалась», — сказала Ларри. «Сразу не почувствовала, а потом едва сбежать успела. Их там не только держали заклинанием, но еще и подманивали отовсюду. Столько набралось, что они чуть не под потолок его собой забили». Маша задумалась причем глубоко. Все замолчали, только кони фыркали иногда да мягко постукивали их копыта. Около полудня я заметил совершенно не скрывавшуюся ни от кого мантикору на склоне горы, что поднималась по другую сторону распадка. Хищник увидел нас и пристально следил, но никаких враждебных действий не предпринимал, лишь хвостом с палицей нервно помахивал. Слишком нас много, не добыча. А будь один или даже вдвоем, мантикора вполне могла пойти по следу, а то и вперед засаду устроить. Хитра эта тварь, упорная и умная». А раз умная, то соображает, что в таком количестве мы ей не по зубам». Так, в тишине и относительном покое прошло время до полудня. В полдень объявил привал, к великой радости гномов с трудом сползших сёдел, с бранью и кряхтением. Однако, расстелить свои клетчатые пледы они не забыли. Только после этого со стонами повалились на них. «Долго не прохлаждались». Демоны его ведают, по какому графику обычно здесь передвигались те, кто проходил этой дорогой до нас. Про убежище мы лишь знаем, что оно в дневном переходе от усадьбы. А вот какой у них был дневной переход, мы ведать не ведаем. Перекусили наскоро, подтянули подпруги, и через полчаса снова были в седлах. Когда дорога завернула за склон холма и потянулась в густой тени, я насторожился. Для иной нечисти и ночь не нужна достаточно тени, Тот же вампир только прямых солнечных лучей боится. А в тени так и нормально ему. Я оторвался немного от нашей кавалькады и поехал дозором вперед, прислушиваясь скорее к своим ощущениям, чем присматриваясь к окрестностям. Взгляды ловил несколько раз, но не агрессивные, а скорее настороженные. Кто-то наблюдал за нами из леса. А кто? Тут одни боги ведают. Даже кролик мог. Дорога, извиваясь, шла вниз. Деревья сменились зарослями упырьей травы. Высокой, врос человека, с мясистыми стеблями, с красноватыми пятнами, отчего ее так и назвали. Слева и справа сквозь нее просвечивали бока заросших мхом валунов, жужжали комары. В середине лощины серебрился и играл мелкий ручей, и дорога пересекала его вброд. Насторожился я тогда, когда помимо легкого ветерка колдовства из-за спины, от Маши почувствовал след магии впереди, слабый, размытый, но достаточный для того, чтобы задуматься. Какая магия может быть посреди безлюдных поросших лесом холмов? Дружественная? Ох, сомнительно. А вот от Этаркапа, к слову, примерно так и должно тянуть. Да и конь подо мной вдруг захрапел, уперся и попятился. Кони, нечисть и хищника всегда чуют. «Стой!» — скомандовал я, постучав пальцами по амулету. Кавалькада остановилась, а я спешился, передав в поводе своего коня подъехавшей ларе. «Что случилось?» — спросила она. «Не знаю. Прогуляюсь, разведаю», — ответил я. «Ну, зови, если что», — сдержанно улыбнулась Димонеса. Волжбой тянула откуда-то из самой низинки от ручья. «Что там такое?» «Очень уж того. На ловушку похоже. Это место и не обойдешь. Что же там еще может быть? А если ловушка, то как проходили мимо нее те, кто ездил до нас? Да и идти туда можно только по дороге». Если полезу через упырьку, то на шаг вперед видеть не буду, мало ли во что вляпаюсь. А по дороге? Ловушки для дороги и ставятся обычно. Только выбора все равно нет. Так что благословите светлые боги и боги удачи. Пошел аккуратно-аккуратно, медленно-медленно, прижав красное дерево приклада к плечу и поводя стволами ружья из стороны в сторону. Мало ли кто из зарослей кинуться может. До источника магии еще далеко, шагов 50, наверное, а может и все сто, пока трудно понять. Но ведь про ловушки из хищника или нечисти, привязанных длинным поводком к источнику магии, я сам рассказывал недавно. А если там мантикора, к слову? Как прыгнет сейчас? Нет, мантикоры быть не может, она к магии иммунна. И этеркапы живут в лесу, а тут ручей до да камни, а меж камней трава, непримятая трава. Значит, никто через нее не ломился напрямую. Что это значит? Это значит, что смотреть надо под ноги, а не вверх. А если под ноги, то надо было... Нет, все же я умный. Не стал убирать двустволку в чехол, как поначалу собирался. Карабин в таких зарослях не годится. Так оно поглавнее будет, с картечью-то. Еще десяток шагов вперед. Источник волшебства сместился чуть правее. Не на дороге он, в стороне, почти у самого ручья. Значит, по ручью к нему подойти можно. Остаётся надеяться, что там не гнездо водяных змей. Впрочем, водяные змеи меня мало волнуют. Их только босому опасаться следует. А ботиночную кожу им жизни не прокусить. Ботинок только скалопендра пропороть может. Жвала у неё, что клещи твои. Ой, точно скалопендра. Причём стальная. В таких местах стальные водятся. Между камнями, в низинах. «И место подходящее. Мы все же от Твери на юг изрядно забрались. Тут они и должны быть». Я почувствовал, как под Панамой зашевелились волосы, а по спине пробежала волна озноба. Вспомнилась бурая лесная дрянь, что тогда чуть не убила меня, а заодно и колопендров в прозрачной сфере, иллюзия, которой Маша пугала осмиренно. Я даже ощупал флакон с противоядием в кармане разгрузки. Мало ли что». После того случая как-то некомфортно мне при одной мысли об этой гадости. Прислушался. Тихо, только трава шуршит под ветром, да вода журчит. А что я должен услышать? Как сколопендры рычат или что? Они же вообще не мы и бесшумные, и слепые, кстати. Так что даже если какая напасть соберется, я ее взгляда не почувствую. Вот это и плохо. Когда бурая в лесу мне в ногу вцепилась, я тоже ничего не подозревал. Они на тепло и ауру наводятся. а я совсем разбалован своей взглядочувствительностью. Не всегда она мне на пользу идет. Серо-стальной блеск между камнями, что-то похожее на мелковитую упругую пружину, неправдоподобно гибко ртутью струится между камнями в мою сторону по самой кромке воды. Грохнул дробовик, стегнула кортечь по камню, выбив искры и пыль, взметнулась кольцами стальное тело с бахромой конечности по бокам, выгнулась упруга, забилась в судорогах. а я попятился назад, крикнув во всю глотку «Тревога! Хватай ружья!» А затем еще раз, уже тщательно прицелившись, пальнул в бьющуюся между камнями сверкающую сталью тварь. К счастью, панцирь у нее обычный, хитиновый. Он только выглядит стальным, поэтому два выстрела из десятого калибра разнесли почти всю переднюю часть тела скалопендры на куски, забрызгав чем-то желто-зеленым и неимоверно смердящим камни вокруг. А я, продолжая пятиться, переломил стволы, толчком на себя выбросил гильзы и, выдернув из прикладного патронташа еще два увесистых латунных цилиндра, затолкал их в патронники. Еще одна. Ползет струится между мелкими камнями, расталкивая их боками, голова из стороны в сторону виляет, тело извивается нереально, словно кем-то нарисовано оно на земле, и каждую секунду перерисовывается заново. Выстрел. И мимо. Картечь прошла выше, выбив целое облако мелких камешков из дороги. Второй выстрел. Скалопендру сложила пополам и швырнула от меня на высокий плоский камень, по которому она скатилась вниз и вдруг резво направилась ко мне. И я побежал. Человек бегает быстрее, чем скалопендра, ползает. Никогда нельзя дожидаться, чтобы она близко подобралась. Она еще и ядом плеваться умеет, если укусить не может, а именно стальная даже прыгнуть способна. На ходу перезарядил вампирку, но стрелять не пришлось. Прямо с выстрелили Маша и Ларри. А гномы уже встали по бокам от них, подняв оружие, подстраховывая. «Сколько их там?» — спросил Ори поудобнее перехватывая пулемет. «Откуда я знаю?» — поразился я неуместному вопросу. «Иди вон в травку, да посчитай!» «Там магическая приманка», — сказала Маша, тоже перезаряжая двустволку. «Если здесь вообще скалопендры водятся, она могла их со всех окрестностей собрать». «Часто они здесь попадаются?» Это она у меня спросила. Я лишь пожал плечами и ответил. «Мужик, что меня охотничьей науки учил, Борис Дубинин, видел в горах настоящие кубла, как у змей. Штук по сто в одной пещере собиралось. Но думаю, что здесь столько нет. Да и передохли бы они с голоду на такой маленькой площади». «Не обязательно», — покачала головой Ларри. «Если приманка слабая, то они не все время возле нее живут, а просто возвращаются постоянно». Тогда и с голоду не помрут. Опять блеснула нестандартными знаниями наша, на первый взгляд, непутевая спутница. А что не спроси, все она знает. Интересно, сколько ей лет? При этом мы глаз не отрывали от зарослей. А я пытался определить, как можно точнее, где эта самая приманка. Похоже, что как раз за наклоненным большим валуном, обратившимся к нам плоским боком. Оттуда тянет силой, без сомнения. «Еще одна!» — крикнул Ори и загрохотал пулемет. Пули хлестнули по камням, причем несколько из них рикошетами взвизгнули прямо над нашими головами, заставив меня мысленно обматерить пылкого пулеметчика, но почти подкравшаяся к нам скалопендра проворно метнулась в заросли. И забуксовала, охваченная нитью силы, тянущейся из раскрытой ладони Маши. Снова дважды грохнула, бален двумя выстрелами располовинил тварь. А по половинкам, бьющимся на земле, дважды пальнула Ларри, превратив их в четвертинки. Еще есть? Если есть, то где может быть? У приманки? А как далеко до приманки?» «Что делать будем, дорогой?» — спросила Маша. «Я их почему-то совсем не чувствую. Почему так, кстати?» «У стальных, скалопендр. Панцирь их ауру блокирует. А сама аура слабенькая. Тварь ведь совсем тупая!» Пробормотал я в ответ и опять стал медленно приближаться к ручью. Я услышал, как Лариса скочила с лошади, уже здорово нервничающей, и встала рядом со мной, подняв дробовик. Кони вообще понемногу начали сходить с ума, и Балину пришлось железной рукой наводить порядок. И ведь совсем не значит, что они чуют живых скалопендр. Их как раз запах мертвых пугает. Только суету вносят. «Стой!» — раздался голос Маши. «Ни шагу!» «Что случилось?» — крикнул я, не оборачиваясь и не отводя глаз от камней и зарослей травы. Я их почувствовала. Там еще две или три. Они прямо за тем камнем, что перед тобой. Я почувствовал легкое истечение магии, и прямо из-за плеча у меня вылетел маленький золотистый светлячок, метнувшийся к камню и повисший над ним. Примитивная указка. Одно из самых простых заклинаний, но иногда бывает полезным, как сейчас. Я на ощупь простегнул клапан большого кармана на животе, нащупал большой цилиндр зажигательной гранаты, свел усики, размахнулся, и за камнем полыхнуло огромным шаром почти белого пламени. Волна жара заставила нас попятиться, упырье трава мгновенно почернела вокруг и рассыпалась пеплом, а из пламени выскочили сразу три огромные скалопендры, кажущиеся светящимися в отблесках фосфорного огня, и заструились прямо к нам. «Демоны темные!» — аж подскочила с испугу Ларри и открыла частый огонь из тарана. Ракурс был неудобный, но убить одну и попасть во вторую она все же смогла. Я тоже пальнул картечью по той, что была слева, промахнулся, прицелился опять, чувствуя, как холодеет спина и ужас наполняет желудок. Она была уже опасно близка. Но тут вмешалась Маша. Тварь вдруг закрутила по земле и потащила назад в огонь, а заодно и двух других, мертвую и подранка. Их тащила медленно, но неотвратимо. Мне даже показалось, что Маша делает это намеренно, давая тварям насладиться предвкушением смерти. Интересно, может ли столь скудный разум это осознавать? Скалопендры, захваченные арканом силы, бились и корчились с такой скоростью, что разглядеть их было почти невозможно. Лишь размытые силуэты, треск сочленений панциря и разлетающиеся во все стороны мелкие камешки стропы. Их подволоклок, уже начинающий подать стене огня, Затем словно пинком втолкнула внутрь. В языках пламени замельтешило нечто бесформенное, потянуло отвратным запахом, словно дерьмо в резиновой покрышке сгорело, а затем все шевеления стихли. «Вот так», — явно гордясь собой, заявила Маша. «Ага, примерно», — согласился я, переводя дух и перезаряжая стрелянный ствол вампирки. «Неплохо», — с уважением кивнула Ларри. Гномы промолчали, только Ори перехватил дегтярь поудобнее. «Думаешь, все? спросил я, наблюдая, как все ниже и ниже опускается костер, вызванный разогнанной магией смесью напалма и белого фосфора. «Ничего больше не чувствую, только приманка на месте», — покачала головой Маша. Но лошади успокоились. Лошади действительно вели себя тихо, лишь перетаптывались на месте, опасливо глядя на огонь, который быстро опадал. и вскоре стих совсем, оставив после себя выжженное и закопченное пятно земли, опаленные бока валунов и покрывшуюся быстро уносимой жирным пеплом поверхность ручья. Я сел в седло, да так и доразведал тропу до подъема на противоположный склон, не слезая, лишь вампирку перекинув поперек седла. Раз Маша сказала, что никого не чует, значит, там и нет никого наверняка. Я и чем дальше, тем больше теперь доверяю. Кони пошли вверх по склону, по тропе, вновь ставшей мягкой, отопавшей листвы. Дорога втянулась под кроны могучего леса, буро-зеленые снизу и золотистые сверху стволы деревьев втянулись куда-то в невероятную высь, закрывая небо над головами. Откуда-то появилось много невероятно крикливых птиц, поднявших отчаянный шум, но кони шли спокойно. Все мои внутренние радары сигналов тревоги не подавали, и это радовало. потому что нападение Скалопендер на нас было явной ловушкой. Сами-то путешественники от вампирской усадьбы до конечного пункта наверняка каким-нибудь амулетом пользовались вместо пропуска. Дело шло к вечеру. Жаркий день смягчился, подувшим вдоль лощин прохладным ветерком, а я начал беспокоиться. Пора бы уже и обещанному пристанищу появиться. Ночевать здесь, на полянке, совсем не хочется. В молчании и некотором напряжении проехали еще полчаса. А затем, как камень с души, в маленьком распадке раздвоенной вершины холма показалось крепкое каменное строение без окон, лишь с крошечными бойницами до да снималой высоты башни на нем. Вот оно, убежище, орланом-вампиром обещанное. Откуда в этой глуши такая капитальная постройка? Невероятно. Однако все стало ясно, когда мы подъехали ближе. В зеленой густой траве затерялись массивные гранитные плиты старой дороги. А вот оно что. До пересечения сфер тут проезжий тракт шел, отсюда и постройка такая основательная. Затем, после того, как катаклизм заново перекроил лицо этого мира, тракт, скорее всего, потерял свое значение, а может и просто оборвался, упершись в непреодолимые скалы. А убежище уцелело, потому как на века было строено. Его даже подновили не так, чтобы очень давно. Местами трещины в известке заделали свежим раствором, следят за местом. Колючий плющ облепил стены старого укрепления, создавая им дополнительную защиту. Мало того, что в окнах башни бронзовые решетки, не хуже, чем в хорошей графской тюрьме, так и плющ этот лучше любой колючей проволоки. А вонзившиеся в тело шипы, случись такие заполучить, без знахаря и не вытащишь. Если ты сам не знахарь, разумеется. Въезд в укрепление вел через массивные ворота из толстых досок, обитых все той же бронзой. Бронза не железо, стоит дороже, и тут не поскупились на обустройство. Воротца маленький, калитка скорее, но конный проедет. Разумно все сделано, но на машину не рассчитывали. Старая постройка до пришлых появилась. На доске заклятие от гниения наложено. Его недавно подновляли. Даже бронзовые руны начистили. Не поленился кто-то. Спешились у ворот... Я сразу за вампирку свою схватился. Надо проверить, не заселился ли кто здесь, пока людей не было. «Схожу с тобой», — полувопросительно, полуутвердительно сказала Ларри, подходя сзади. «Не вопрос, пошли». Даже обрадовался я. «С демонессой поспокойнее будет. Чего она стоит в драке, все успели убедиться. А при конях колдунья с двоими гномами останется тоже неплохо». Я потянул тяжелую воротную створку, открывавшуюся наружу, заглянул внутрь. «Полумрак». Стоило для лошадей, солома на полу, вязанк сена. Свет пробивается похожими на золотые мечи лучами через маленькие бойницы под потолком. Под бойницами выложена каменная полка, куда ногами стать можно, если отстреливаешься. Сами бойницы маленькие, под арбалет сделаны. Сбоку выложено из камня кольцо колодца с воротом. Можно лошадей напоить, но пока рано. Мы вошли. Тихо, где-то высоко под крышей башни воркуют голуби. Пол птичьим пометом засеян. Этих сирунов тут только не хватало. Сосредоточился, пытаясь почувствовать хоть что-нибудь, магию или взгляд. Слабый ток силы лишь от заклятия на досках ворот. И все Посреди конюшни крепкая деревянная лестница, уходящая в квадратный люк в потолке, вход в башню. Вторая ступень обороны, случай с чего. Лошадей в стойлах на первом этаже размещают. Сами же в башне ночуют, подняв лестницу и захлопнув тяжелый люк засовом. На вершине башни выставляют пост. Если кто нападет и случится отбиваться, то сначала можно это делать через бойницы конюшни, затем, если не удержались, можно укрепиться в башне. Сейчас-то ее взорвать можно, хотя не запросто. Из таких каменюка она построена, а раньше только планомерную осаду начинать следовало. Добротное убежище. Лари быстро вскарабкалась по ступенькам в башню, я следом. Огляделись. Все те же маленькие бойницы, крепкий пол, набранный из мощного деревянного бруса на дубовых балках толщиной в туловище человека. На них легкий след магии, тоже от гниения, заклятия. Да и сами балки магии кололи. Кто еще от дубового ствола мог такую массу отделить? Голуби свили свои гнезда уже под навесом над вершиной башни. Гонять я их не стал, если кто сумеет забраться через верх из злобных тварей, то сначала птиц переполошит. «Гуси спасли Рим, а голуби пусть нас спасают». Навес подлатали недавно, заново перекрыли свежей доской, от нее еще попахивало свежеспиленным деревом. Нормально. Следили за местом. А кто, интересно, из замка куда мы собираемся? Или кто другой? Никого. Совсем никого. Даже снизу не подкопаешься в это место. На скале строено, на каменном монолите. Надежная. Ночь скоротаем. Дрова припасены, надо будет завтра с утра, как солнце взойдет, нарубить немного в леске поблизости. Не годится общественный припас на себя тратить, ничего взамен не оставляя. «Заводи коней!» — крикнул я с башни вниз, после чего сказал Ларри. «Я пока тут постою, огляжусь». «Хорошо», — кивнула та и бесшумно соскользнула вниз по лестнице. Панорама с этой точки и вправду открывалась такая, что дух захватывала. Идущая к закату солнце окрасило контур синеватых гор, возвышавшихся на горизонте. Оловянный хребет почти непреодолимый. От него, превращаясь из туманно-синих в темно-зеленые, рядами спускались пологие горы лесного хребта. Те самые, через которые мы сегодня целый день ехали, и через которые ехать завтра, покуда ведет нас дорога. Дорога узкой полоской петляла среди них, исчезая за одним из поворотов. В узкой долине с пологими склонами текла река, заросшая камышом по берегам, отчего ее поверхность в свете уходящего солнца казалась медной саблей, лежащей на темно-зеленом, почти черном бархате. На перебой пели птицы, даже не верилось, что именно сейчас из норы логов выбирается всякая нечисть, выходя на свою нескончаемую охоту. Но ничего, еще немного времени есть, покуда она выползет окончательно. Уйдёт солнце за горы. Скроется весь его диск целиком, и уже тогда надо будет приглядывать за окрестностями. А пока, по-хорошему, график дежурств надо определить. Маша с Лари обосновались на нижнем уровне башни и уже колдовали возле маленького бронзового очага с таганком на нем, разжигая небольшой костерок. Попросив одну из них подняться на башню, как солнце зайдет окончательно, Я спустился в конюшню, где гномы уже разогнали коней по стойлам и теперь расседлывали. Я присоединился к ним, замечая, что кавалерийская сноровка никуда не делась. Подкинул подвяленного сена в кормушке, скрутил травяной жгут для обтирки. В общем, делом занялся. Гномы, не столь сноровистые, как бывший драгун, тоже поглядывали на меня, стараясь повторять все, что делаю. Хоть и устали в седле. Но они жаловались, обтирали конские бока, затем, когда с этим покончили, обтерли всех, обиходили и расседлали, по очереди поднимали из неимоверно глубокого колодца бодейки с водой, вращая ворот, поили коней, развешивали на морды торбы с овсом. «Не дать, не взять, конюхи!» Я еще раз прошелся по лошадям, прозвонил подковы, выковырил пару камешков из-под них. «Так не заметишь, оставишь, а лошадь захромать может». Но пока все было в порядке. Лошади дневной поход перенесли отлично. Спасибо этой низкорослой, крепкой породе с прямой спиной и широкой грудью. Затем Маша позвала нас наверх, где у нее на таганке приготовилась похлёбка из концентрата. еще из тех запасов, что мы с ней в Великореченске покупали. И ведь совсем недавно было. Я подошел к воротам, тщательно проверил запоры и засовы, огляделся. «Нет». Кроме разве что змей и скалопендр, никто сюда не заберется через узкие бойницы. Да и змеи вряд ли. Колючий плющ изорвет им всю шкуру. А вот скалопендры могут. В конюшню. А в башню уже не получится. Тут все по уму построено. Вековой опыт у аборигенов. Одна разница, что в горах такие убежища из камня строят, а в наших краях из крепких бревен. Еще через узкие бойницы туманные болотники могут просочиться. Та еще гадость, но тут для них высоко. В смысле, они вообще на холмы не поднимаются, только в низинах живут. Почему? Никто не знает. Достал из поясной сумки флакончик с вытяжкой из железы мантикоры, капнул пару капель на дверь. Должно отпугнуть всех, кроме других мантикор, или, по крайней мере, внушить осторожность. Залезли наверх поочередно. Я последний, втянули за собой лестницу воротом. Даже ворот поставить не поленились, за что и спасибо. Начали распаковывать вещи, кому что для ночевки надо, достали котелки. Запах отварива вошел вкусный. Недаром консервный заводик гнома Халли, что из рода Дарья Рыжего, на всю округу славился. Я отхлебнул колодезной воды, набранной в большую баклагу, крякнул. «Хороша здесь вода, сама свежесть, и ледяная, как дыхание, хримтурсов. Ну, жить можно». А уж переночевать и подавно. Отложил вампирку на свой рюкзак, взялся за СВТК. На башне на посту сидеть двустволка не нужна, там только с винтовкой. Да и стрельбы вообще избегать следует до крайних случаев. Разве только армия упырей на штурм, укрепление пойдет. А так, что толку? Поголовье нечисти уменьшить не получится. Дорогие патроны потратишь, да и нашумишь. А мало ли кого звук стрельбы приманит. Поэтому обязанность часового башкой крутить, да не спать, а не палить сверху во что попало. Посидели, поболтали. Маша еще сторожок поставила на ворота. Я из рюкзака достал амулет от комаров и летающей дряни, активировал щелчком, да на шею повесил. А то налетят сейчас на свет. Потом все понемногу спать пристроились, к огню поближе. Ночи в предгорьях пока прохладны. Завалился к Маше под бок, обнял ее. да и уснул почти мгновенно и как ни странно никаких волнений относительно того что нас завтра ждет даже не задумался об этом за сегодня ни разу примечание автора рабский ошейник хитрый сложный магический амулет изначально он был придуман магами племени орегалов кочевников живущих исключительно торговлей рабами Он привязан чаще всего к маленькому жезлу, с помощью которого управляли рабом. Он может причинить боль, им можно вызвать раба, находящегося далеко, этот жезл даже не дает возможности рабу убежать. Если активировать его охранный режим, то бронзовый ошейник задушит раба, когда он подойдет к жезлу слишком близко, равно как и слишком от него удалиться. Таким образом, раб может находиться лишь на отмеренном хозяином расстоянии от жезла, даже если последний просто бросить на стол или воткнуть в землю. Чужой же раб, носящий ошейник, умрет при попытке прикоснуться ни к своему жезлу, неважно рукой или каким-то предметом, что предотвращает возможность оказания рабами помощи друг другу. Этеркап – нечисть, похожая на помесь обезьяны с пауком. Интенсивность свечения ауры существа зависит от его ментальных и колдовских способностей. Самая малозаметная аура у самых тупых хищников, в частности, у скалопендер. Это тоже является одной из трудностей их своевременного обнаружения. Хримтурсы, гримтурсены. Племя северных великанов из германской скандинавской мифологии «Враги людей». Родоначальник – великан Имир.